Глава 9. Особого рода мираж. В тот день Тартарен из не сказал больше ни слова. Но на свою беду он уже слишком много сказал. На другой день в городе только и разговор было, что о предстоящем отъезде Тартарена в Алжир и об охоте на львов. Будьте свидетелями, дорогие читатели, что сам доблестный муж об этом и не заикнулся. Но понимаете ли, мираж... Словом, весь Тараскон только и говорил, что об его отъезде. На бульваре, в клубе, у Костыкальда люди взволнованно подбегали друг к другу. «Ну что, слыхали? Про отъезд Артарена, а?» Нужно заметить, что в Таросконе все фразы начинаются с «ну что?» и произносится это «ну что?», а кончаются неизменным «а» и произносится это «э». В тот день, чаще, чем когда-либо, эти «э» и «ну что?», гремели так, что стекла звенели. Больше всех был удивлен, узнав, что он едет в Африку сам, Тартарен, но вот что значит тщеславие. Вместо того, чтобы прямо сказать, что он никуда и не собирается ехать, что у него и в мыслях этого никогда не было, бедняга Тартарен в первый раз, как с ним заговорили об этом путешествии, уклончиво промямлил. «Хм, хм возможно, пока еще ничего не могу вам сказать». И во второй раз, уже несколько свыкшись с этой мыслью, он ответил... Вероятно, в третий раз решено. Наконец вечером сначала в клубе, а потом и у Костыкальдов, воодушевленный пуншем, рукоплесканиями, ярким освещением, упоенный успехом, какой имела в городе вести об его отъезде, несчастный торжественно заявил, что ему наскучила охота за фуражками, что в ближайшее время он едет охотиться на крупных атласских львов. Сообщение это было встречено оглушительным ура. Затем снова пунш, рукопожатие, объятия и до полуночи серенады с факелами перед домиком с баобабом. Недоволен был только Тартарен Санчо. Его брала оторопь при одной мысли о путешествии в Африку и об охоте на львов. Вернувшись домой, он в то время, как под окнами в честь хозяина все еще раздавались серенады, устроил Тартарену Дон Кихоту ужасную сцену, назвав его помешанным, фантазером, сумасбродом, трижды безумцем и во всех подробностях описал бедствие, которыми грозит ему эта экспедиция. Кораблекрушение, ревматизм, тропическая лихорадка, дизентерия, чума, слоновая болезнь, проказа и и тому подобное. Напрасно Тартарен Донкихот клялся, что будет осторожен, что будет тепло одеваться, что запасется в дорогу всем необходимым. Тартарен Санчо ничего не хотел слушать. Бедняге чудилось, что его уже растерзали львы, что его, словно камбиза, засосали пески пустыни. И другому Тартарену только тогда удалось немного успокоить его, когда он объяснил ему, что это еще не так скоро, что спешить некуда и что, собственно говоря, они же еще не уехали. Примечание. Камбис, шестой век до нашей эры, второй царь персидской державы, покоривший Египет и погибший на обратном пути. В самом деле, ведь никто не пускается в такое путешествие без надлежащей подготовки. Это, черт возьми, дело не шуточное. Налегке туда не полетишь. Прежде всего, Тарасконец решил перечитать все книги знаменитых путешественников по Африке, путевые очерки Мунга Парка, Кайе, доктора Ливингстона и Анри Дюверье. Примечание. Шотландский путешественник Мунга Парк, 1771-1806 годы, обошедший пешком Центральную Африку, написал книгу «Путешествия по Центральной Африке», Лондон, 1798 год. Рене Кайе, 1799-1838 годы, французский путешественник, первым из европейцев, проникший в Тимбукту на Нигерии, издал в Париже в 1730 году отчет о своем многолетнем путешествии. Великий путешественник, Дэвид Ливингстон, 1813-1873 годы, автор двух книг, популярный отчет о миссионерских поездках и исследованиях в Южной Африке, Лондон, 1861 год, и рассказ об экспедиции к Замбези, Лондон, 1865 год, изданы были и дневники его последнего путешествия. Анри Дюверье, 1840-1892 годы, французский исследователь Сахары, написал книгу «Северные Туареги», Париж, 1864 год. В книгах этих он вычитал, что бесстрашные следопыты, прежде чем пускаться в дальние странствия, долгое время приучали себя обходиться без еды, без питья, приучали себя к форсированным переходам, ко всякого рода лишениям. По их примеру, Тартарен начал питаться одной кипяченой водичкой. Кипяченой водичкой тарасконцы называют горячую воду, с плавающими в ней ломтиками хлеба, головкой чесноку, тмином и лавровым листом. Диета строгая. Можете себе представить, как морщился при виде этого блюда бедняга Санчо. К питанию кипяченой водичкой Тартарен из Староскона присовокупил и другие разумные меры. Во-первых, чтобы привыкнуть к долгим переходам, он заставлял себя каждое утро раз семь-восемь подряд обходить город то скорым шагом, то гимнастическим, прижав локти к туловищу и, по обычаю древних, держа во рту два белых камешка. Примечание. По преданию знаменитый афинский оратор Демосфен 384-322 год до нашей эры, чтобы излечиться от косноязычия, произносил на берегу моря речи, держа в рту камешки. Тартарен спутал цель этого упражнения. Затем, чтобы не бояться ночной прохлады, туманы, росы, он каждый вечер выходил в сад и, спрятавшись за Баобаб, выстаивал с ружьем часов до 10 до одиннадцати. Наконец, пока зверинец Миттен оставался в Тарасконе, охотники за фуражками, поздней ночью возвращавшиеся от Кастыкальда домой через замковую площадь, могли видеть во мраке таинственную фигуру, неизменно расхажившую взад и вперед за балаганом. Этот Тартарен из Тараскона приучал себя слушать без содрогания львиный рык в ночной темноте.